Слежка. «Человека ограничивает сам человек». Книга элохимов Отверженный. натри Ибиссен Гатларк из рода Гатларков сидел на террасе старинного родового замка Гатларк, недовольно глядя через выщербленное ограждение. Веселье только начиналось. О празднестве в честь помолвки Иссы Анимотри Ибиссен Гатларкс принцем Рунхоффом Казаром из рода Иссиминов, транслировавшимся вживую с помощью тысяч летающих голокамер, было объявлено больше лазурного месяца назад, и оно должно было продолжаться ещё по крайней мере месяц. Торжество по случаю будущего замужества глуповатой Исы с якобы слегка психически ненормальным рунхоффом, всё же не относилось к разряду обычных. Союзу двух молодых людей предстояло завершить старый конфликт между системами Гатларк и Исэмин. Собственно, даже не конфликт, подумал Натри, а бессмысленную грызню, грызню, которая ни к чему не приводила и вполне могла длиться ещё несколько столетий. Гатларк, Исэмин и полтора десятка других близлежащих систем официально входили в состав Альянса, который, по великой своей милости, позволял частично сохранять структуры Старой Империи. Чем ближе система находилась к ядру выжженной галактики и лазури, планеты столицы Альянса, тем меньшую терпимость к ней проявляли. Кого, однако, волновали пограничные герцогства? Внешние системы на краях выжженной галактики может и объединялись в коалиции или вели между собой романтические войны, но, что важнее всего, регулярно платили причитающиеся налоги и выделяли часть своих флотов пограничникам для их патрулей, охраняющих галактическую границу. Собственно, им позволяли существовать в прежнем виде как из сентиментальных чувств удобства, так и из-за невозможности полностью их контролировать. «Что ж, интересно, позволит ли нам существовать так и дальше, когда мы заключим союз с соседней системой?» С усмешкой подумал Натт. «Пока что ничего особо интересного. Бывшие генералы крутятся внизу, подобно сломанным каруселям, вспоминая былые дни космической славы и борьбы с Исимином. С точки зрения нашего нового союзника, дело вполне выгодное. Системы Гатларков, Гадес, Эзоон...» или дохлый пёс, основательно обогатят их галактический портфель. Но мир — застой. генералы наверняка напьются решил он. Я бы тоже напился, если бы отец спустил вниз сына Калеку, страдающего психофизией. Отверженный, — снова пробормотал он себе под нос. Отверженный... Обречённо вздохнув, он нажал клавишу на пульте своей антигравитационной коляски, приблизив фрагменты, показывавшие торжество голограммы. Подвыпившие дамы, молодые щёгли, чиновники. Где-то там и отец. Интересно, где он? Погоди-ка. По изображению что-то промелькнуло. Лишь на мгновение, но нечто такое, что сразу же должно было вызвать у Натрия некие ассоциации что-то внушавшее тревогу. Он провёл пальцами по клавишам. Картинка замерцала и стабилизировалась, сосредоточившись на одной конкретной личности в серой чиновничьей форме. Форме, характерной лишь для одной группы, прекрасной известной во всей выжженной галактике. Контролёр Альянса. «Не может быть!» Вальтер Динге услужливо проинформировал поток. Контролёр Альянса без выделенного ему сектора для контроля. Над почти сразу же нажал кнопку вызова. Встроенный в кресло голый проектор зашумел и выплюнул небольшую сферу, в которой появилось заспанное лицо, коротко подстриженное Кёрк Блум. На заднем фоне виднелась захламлённая деталями генокомпьютеров комната и немилосердно измятая постель. «Над...» Кёрк потёрла глаза. Он заметил шедший от её плеча кабель. Похоже, она снова подключилась. «Ну чё тебе? Ты что там, не развлекаешься?» «Канал закодирован. Никто нас не слышит». «Сейчас». Лицо Блум на мгновение исчезло из сферы. «Уже нет», — сказала она, появляясь снова. «Стопроцентное экранирование». «Спать хочу», — зевнула она. «Сегодня чинила клиенту личную систему». «Повреждением персоналя с отключением функции эпифиза. Над, знаешь, до чего это опасно больно? А ты что, просто потрепаться захотел?» «Мне на всё это наплевать, Блум. Нам сел на хвост контролёр Альянса», — процедил Натрий. «Шпион с лазури «Контролёр? Здесь? В этой заднице?» Кёрк протянула руку и отсоединила кабель. Видно было, как по её телу пробежала дрожь, отключение от системы приятных ощущений отнюдь не вызывало. «Что он тут делает?» «Это ты мне расскажи. Я его только...» Он поколебался. Блум, может, и знал о психофизии, но и вовсе не обязательно было знать, что эта болезнь означает для него лично. Я его только случайно увидела и понял, что что-то тут не так. Уже увереннее закончил он. Может, Альянс интересуется союзом с Эсимином? Может, это первые шаги перед тем, как впихнуть нас под полную юрисдикцию лазури? А может, он узнал что-то о ложе?» Над понизил голос. «Мне нужно выяснить, зачем его сюда прислали. Ты подключишься к нему. Полный отчёт с непрерывной голотрансляцией. Мне нужно видеть и слышать, о чём он говорит и с кем». «Где болтается, где спит, с кем спит. В общем, всё». «Ладно». Кёрк уже не выглядела полусонной. «Будет сделано, Нат». «Я бы предпочёл так точно ваше высочество». «Так точно, ваше долбанное высочества «За работу», — приказал Нат и выключил голопроектор. У него были дурные предчувствия. Собственно говоря, ему вовсе не хотелось знать, до чего докопается Кёркблум. Весь Гатларк вонял. Запах был раздражающим и липким. Странная мешанина пота, мокрых камней и чего-то неуловимого, но весьма мерзкого. «Старость», — решил динги «Всё дело в старости. Старая планета, старые камни, старые люди» старости ползучая планетарная смерть. Особенно его раздражали гости на торжестве по случаю помолвки идиотки и психопата. Прежде всего, они не отличались чистотой. Естественно, не в физическом смысле, хотя он мог бы поклясться, что тела их кишат невидимыми и невооружённым глазом паразитами и местными бактериями. Чистота в понимании Вальтера Динге являлась чем-то трансцендентным, независимым от тела. Чистота — это состояние души. Ну, скажем так, им не хватало благовоспитанности. Проклятая деревенщина. Естественно, его пытались задержать. Сначала к нему прицепилась некая дама, чересчур часто пользовавшаяся запрещенными альянсом генотрансформаторами, что видно было по бледной почти прозрачной коже, пережившей множество генетических перегрузок. «Ещё немного», — подумал он, — «и её примут за Элохима». Дама явно была пьяна, и динги едва удержался от желания её оттолкнуть. Следующим оказался какой-то толстяк, пытавшийся представиться бароном Генхофеном, хотя Вальтер сомневался, что точно расслышал произнесённую слюнявыми губами фамилию. Потом снова какой-то неестественно щеголеватый офицер и очередная дама, на этот раз годившиеся Вальтеру в матери. динги улыбался каждому и издавал культурные звуки, но взгляд его был полон отвращения, которого, к счастью, никто не замечал. Проклятый, похотливый, вонючий муравейник. Но выхода у Динги не было. Только здесь он мог добыть эти проклятые данные с поверхности планеты. Он ускорил шаг, уже не заботясь о приличиях, и почти ввалился в свою комнату, оборудованную простым магнитным полем, которое защищало от голокамер. Гостям Бала требовалась некоторая интимность. Тщательно заперев дверь, он достал контрольный модуль персоналя, включив опцию голоконтакта. Устройство тихо запищало, соединяясь с расположенным над Гатларком спутником, после чего Динге включил встроенный в персональ глушитель. С этого момента все приёмники и передатчики поблизости могли уловить лишь исходящий из его комнаты белый шум. Выбрав контакт и подтвердив его зелёной иконкой вызова, Вальтер улыбнулся про себя. «Наконец-то! Пусть и ненадолго...» Он оказался в полном одиночестве. Кёрк Блум пришла в ярость, потеряв связь с Вальтером Динге. Когда голокамеры отрезал от комнаты контролёра магнитный барьер, она особо не беспокоилась. Замок был нашпигован жучками, которые в изобилии имелись даже в якобы отдельном от всех прочих помещений для гостей. Часть их уже работала, часть нет, а часть удалось активировать заново. Вскоре этот смешной щеголеватый человечек оказался перед ней как на ладони, и Кёрк весело смотрела, как он достаёт модуль персоналя и кладёт его на стол. Соединение со спутником. Ха, наверняка всё тот же напасный альянс, с мстительным удовольствием подумала она, почти машинально записывая данные спутника и номер канала связи. Ни для кого не было тайной, что в каждой из обитаемых систем на орбите болтался, по крайней мере, один шпион Лазури. «Ты у меня в руках», — улыбнувшись, подумала Кёрк. вы в это самое мгновение сукин сын включил потоковый глушитель. Устройства для глушения сигналов были столь же стары, как и первые передатчики данных. И точно так же столь же стары были способы их обхода. До Кёрка, однако, доходили слухи о новой интересной технологии, которую можно было, естественно, неофициально, встраивать в уже несколько веков составлявшие часть человеческих организмов в персонали. Хитросплетение введённых в тело проводов, нанитов и микрочипов, без которых в выжженной галактике человеческий организм попросту не мог нормально функционировать. «Это конец», — решила Кёрк. Никто и ничто не могло пробиться через подобный белый шум. Существовали фильтрующие программы, якобы позволявшие выделить из сигнала заглушаемую передачу. Но Блум знала, что пока что это лишь пустые мечты. Из качественно заглушённого потока можно было получить самое большее хаос, перемежающийся немногочисленными фрагментами данных. «Над придёт в бешенство», — подумала она. Что ж, это не её проблема. Ничего больше поделать она всё равно не могла. На она была обязана многим, в том числе жизнью, но через глушитель не пробиться никому. Это было попросту невозможно. Тот напастный контролёр экранировал всю комнату так, будто находился в пузыре информационного вакуума. «Разве что...» Кёрк включила нейроконнектор. Полностью подключаться она не стала, лишь вызвала интерфейс компьютерного управления и быстро просмотрела записи за последние несколько минут. Данные спутника и контактный номер всё ещё оставались там, поблёскивая зелёными циферками на чёрном фоне. Блум машинально проверила каналы связи. Спутник заливал участок планеты сканирующим полем с возможностью отправки и приёма данных. Он принимал белый шум из комнаты Вальтера, но внутри его хранилась незакодированная передача, наверняка шифровавшаяся лишь с помощью внешней программы и передававшаяся на лазурь с помощью глубинного передатчика. Динге мог заглушить комнату, но не мог заглушить спутник. Зато у Блум имелся доступ к спутнику Альянса. Если ей удастся его взломать или скорее подслушать, о чём шепчутся в потоке. Ей никогда ещё не приходилось идти на подобный риск. Если Альянс её обнаружит, ей придётся убираться с Гатларка, а может и из всей выжженной галактики. Поколебавшись лишь мгновение, Кёркблум вновь влилась в систему, превратившись в поток компьютерных данных. Всплыв вместе с ними наверх, она притаилась в потрохах спутника, прогуливаясь, словно муха из нулей и единиц по пузырю сетевых экранов. Ей хватило нескольких секунд, чтобы понять, что в спутнике установлены стандартные программные преграды, не представляющие особых проблем для гена-хакера. Однако пробиваться сквозь них она не стала, копируя все данные вместе с разговорами Вальтера Динге в свою собственную систему. Сам процесс копирования в принципе поддавался обнаружению, но Блум прекрасно знала своё дело. Она запустила хакерскую подпрограмму, имитировавшую стирание копии в реальном времени и притворявшуюся внутренним программным обеспечением спутника. Благодаря этой операции... Всё выглядело так, будто сам спутник сбрасывал данные во вспомогательную память с целью их защиты и дефрагментации. Система эта, однако, имела один недостаток — длившийся долю секунды импульс в памяти спутника, с помощью которого её могли обнаружить. Этого импульса Кёрк боялась больше всего, но выбора у неё не оставалось. По прошествии нескольких лазурных минут... Она убедилась, что контролёр закончил свою передачу. Динги переслал свои данные и получил ответную информацию, наверняка отправленную раньше и ожидавшую приёмы в памяти спутника. Проверив, что скачано действительно всё, Кёрк завершила процесс и покинула спутник, по возможности затирая все свидетельствовавшие о её присутствии следы. Отключилась она и от нейроконнектора, пробудившись из гена компьютерного транса. Блум села на постели, ощущая холод, как обычно бывало после чересчур напряжённого пребывания в системе, и машинально почесала плечо возле контактного интерфейса, порта доступа персоналя, позволявшего подключаться к потоку через нейроконнектор. «Ладно...» — хрипло проговорила Кёрк, вновь включая нейроконнектор и консоль. Теперь она уже могла беспрепятственно пробиться через скопированные сетевые экраны. «Посмотрим, что тут у нас?» Передача Вальтера Динги и передача с лазури длились около трёх стандартных лазурных минут. Кёрк Блум включила воспроизведение, чтобы первый услышать то, что хотел получить НАТ. По мере того, как она слушала, её прекрасные миндалевидные глаза становились всё шире.